Глава двадцать пятая. Второе. Испытание. крестьян Саманта злилась. Она ни слова не сказала мне, но я кожей чувствовал исходившее от нее напряжение. Моя встреча с принцем и другими придворными завершилась глубоко за полночь. И когда я вернулся, девушка уже спала. Похоже, засыпать в одиночку ей не понравилось. Когда горничная, помогавшая Саманте с утренним туалетом, ушла, Я приблизился к девушке, но та зашипела рассерженной кошкой. «Ты хоть понимаешь, как я волновалась? Думала, может, тебя уже допрашивают в подземелье. Я же понятия не имела, куда ты делся. Ты предупредил всего лишь о встрече, а в результате исчез на весь день. Пришлось Гроу узнавать услуг, где и с кем пропадает его высочество». «Прости», — покачал головой я. «Я не подумала об этом. Признаться честно...» Мои мысли занимал Натаниэль. Весь вечер я пытался узнать его позицию насчет драконов и разобраться, что он из себя представляет. Выговорившись, Саманта нахмурилась. «Пожалуйста, впредь сообщай мне о своих планах. Я знаю, что наш брак не настоящий но все же волнуюсь». В уголках глаз девушки блеснули слезы. Я почувствовал себя законченным злодеем. Она права. Если бы она исчезла... я бы тоже забил тревогу. Одна мысль об этом отозвалась болью в груди. «Саманта!» — начал я, но она, не дослушав, отпрянула в сторону и вскинула подбородок, сверкая голубыми глазами. Мразк! Она похожа на колючего ежа, прячущегося от всего мира. Иногда мне хочется шагнуть вперед, смять ее защиту и впиться поцелуем в губы, доказав в первую очередь ей самой, что она не так холодна, как хочет показать. Усилием воли я сдержал порыв. Пожалуй, сперва нам нужно поговорить на чистоту, иначе дело закончится пощечиной. Во время завтрака, за которым присутствовал сам король, мы с Самантой почти не разговаривали. Она была не в духе, и я дал ей время остыть. Девчонка не владела магией огня, зато могла похвастаться столь же вспыльчивым и упрямым, словно пламя, характером. Невест принца за столом не было. Наверное, они готовились к испытанию, а сам Натаниэль выглядел задумчивым. Вчера я много наблюдал за ним, игнорируя праздных придворных и стараясь как можно меньше сталкиваться с лордом Карвином. Натаниэль показался мне достойным мужчиной, пусть и слегка растерянным. Похоже, он только вчера понял, что вот-вот обзаведется женой и получит корону. Сразу после завтрака Нас проводили в танцевальный зал, где стояло несколько рядов бархатных диванов. Натаниэль сделал знак лакею, и нас с Самантой посадили рядом с принцем. Позади раздался чей-то досадливый вздох, но я и сам удивился. Я не пытался набиться ему в друзья, больше наблюдая со стороны. По-видимому, Натаниэль нуждался в свежем взгляде на отбор. По другую руку от его высочества сидел король, а рядом с ним лорд Карвин». Я поблагодарил Натаниэля за предоставленную честь и помог Саманте сесть. Судя по ее быстрому взгляду, девушку подобный поворот не обрадовал. и Я на секунду сжал ее ладонь, подбадривая. В середину зала вышла распорядительница, одетая в строгое синее платье. На ее лице застыло торжественное выражение. Невольно и я проникся моментом, а Саманта тихонько выдохнула, явно волнуясь. «Ах, да, она уже узнала невест поближе и даже могла подружиться с кем-нибудь». Распорядительница поприветствовала гостей, отдельно выделив короля и, собственно, жениха. И сообщила, что невесты покажут свои таланты. Публика разразилась приветственными аплодисментами, и я тоже похлопал, вдруг подумав о том, что одна из этих девушек станет королевой». А если Натаниэль выберет жену по сердцу, то вполне возможно она будет иметь на него влияние. Когда в центре зала появилась первая невеста, все притихли. А я удивленно вскинул брови, в руках она ничего не держала. Что именно она собралась показывать? «Леди Вивиан», — представила ее распорядительница. Девушка подняла глаза на принца, залилась румянцем и сделала знак прислуги. В зал вышли три лакея, неся на вытянутых руках тонкое покрывало размером в десяток футов. «Ваше высочество, это мой подарок вам!» — выпалила Вивиан, и ее голос дрогнул. Когда слуги приблизились и развернули полотнище, то я понял, что это вышивка, изображавшая какую-то битву. Надо признать, работа и впрямь невероятная. Люди в доспехах выглядели как живые, Блеск мечей ослеплял, а вставшие на дыбы лошади пугали. На пару мгновений я действительно поверил, что сейчас услышу звон стали и запах конского пота. «Великолепно!» — выразил искреннее восхищение Натаниэль и ослепительно улыбнулся. «Я прикажу повесить вашу работу в одну из малых гостиных. Она достойна того, чтобы на нее любовались». Вивиан зарделась от удовольствия, и, сделав реверанс, убежала из зала. «Очень талантливо», — пробормотал король Артур. «И полезно», — хмыкнул лорд Карвин, отхлебнув вина. «Представляю, какая прорва времени ушла на это. Если вы выберете ее в жены, то девица всегда будет чем заняться, чтобы не докучать вам, ваше высочество». Саманта, задетая словами лорда Виктора, едва слышно фыркнула. Да, с ней бы такой номер точно не прошел. Она не из тех девушек, что остаются на вторых ролях. Это мне в ней нравилось. — По-моему, леди Вивиан очень милая, — пожал плечами я. — И явно неравнодушна к вам. Натаниэль не ответил, погрузившись в размышления. Следующие три девушки, словно сговорившись, пели романтичные баллады, но лишь исполнение одной из них можно было назвать достойным. Ее представили как Линдси, и она была хороша собой. Невеста пританцовывала и постукивала каблучком в такт музыке, и половина гостей не могли отвести взгляда от ее туфельки, в том числе и принц, который подался вперед, будто боясь упустить детали. «Уверен, она точно пройдет в следующий тур». «Мужчины!» — фыркнула под нос Саманта. «Ревнуешь?» — одними губами спросил я. но она уже отвернулась. Следующая девушка, леди Ребекка, декламировала стихи. Говорила она с чувством, вставляя паузы в нужных местах. Но к исходу пятой минуты я заскучал. Нет, ее память вызывает уважение, да и поэма довольно известная. Но сколько можно-то? Еще через три минуты гости заерзали и принялись тихо переговариваться. Искоса я взглянул на жену. Уголки ее губ кривились, будто она сдерживала улыбку. Спустя еще пять минут я вообще потерял нить происходящего. Лишь один принц мужественно наблюдал за представлением в его честь. Хотя в глазах его застыло мученическое выражение». Когда Ребекка наконец закончила, грянули оглушительные аплодисменты. Кто-то и вовсе вскочил с места, яростно рукоплескав тому факту, что затянувшееся на почти двадцать минут выступление завершилось. Невеста довольно раскраснелась. — Если хотите, я прочту другую поэму. — Нет, — поспешно возразил Натаниэль и резкость комплиментом. — У вас замечательно получается. «Благодарю», — обрадовалась Ребекка. «Я, кстати, и сама пишу стихи». К счастью, на выручку пришла распорядительница. Она увела девушку и объявила перерыв. Натаниэль перевел дух и взглянул на смеющегося короля. Тот хлопнул сына по плечу. «Знаешь, она чем-то похожа на твою мать. И тоже была страшно занудлива, когда дело касалось ее любимой поэзии». «Нет уж», — принца передернула. «Я не настолько люблю поэзию». Понизив голос, я спросил. «А разве демонстрации талантов достаточно, чтобы выбрать жену? Это всего лишь попытка узнать невест лучше», ответил принц. «Решающими станут результаты третьего тура. С точки зрения политики, неважно, какая именно девушка станет королевой, они все из влиятельных родов, лояльных короне». «Выходит, у вас действительно есть выбор», подытожил я. «Ограниченный, но все же выбор», — усмехнулся Натаниэль. На этом наша короткая беседа завершилась. Лакеи разнесли напитки, и испытание продолжилось. Стихи читали еще дважды, к счастью, не настолько долго. Зато девушки ушли расстроенными, так и не дождавшись бурных оваций. Блондинка, которую представили Изабеллой, сыграла на арфе, и мелодичная музыка окутала зал. Медленно перебирая струны, невеста украдкой бросала томные взгляды на его высочество и очень убедительно изображала смущение «далеко пойдет». Сумела показать свой интерес к принцу и при этом не вышла из образа. Натаниэль никак не прокомментировал выступление, однако девушка ему явно нравилась. Мысленно я выругался, уж лучше та, со стихами. Изабелла показалась довольно стервозной особой. «Характер у нее не сахар», — пробормотала Саманта, подтвердив мои опасения. Двое лакеев помогли унести Арфу, Изабелла с достоинством поблагодарила публику. Подать себя она умеет, это нельзя не признать. «Леди Алексия!» — объявила распорядительница, и в центр зала вышла еще одна невеста. Судя по ее кислому виду, она не горела желанием выступать, но послушно села за инструмент. Откинув крышку и, помешков, коснулась клавиш. Мелодия, которую она играла, оказалась бойкой и, кажется, народной. Любопытный выбор. Гости несколько приободрились и даже пару раз хлопнули в ладоши в такт. Саманта издала тихий смешок, и я обернулся к ней, вопросительно вскинув бровь. «Наверняка Алексия сыграла именно эту мелодию, чтобы не петь. Она понравилась тебе?» Жена кивнула. а я перевел взгляд на принца. Он слушал с интересом, но поджал губы, словно почему-то злился. Когда последняя нота затихла, распорядительница представила оставшуюся участницу, леди грету Девушка медленно вышла в центр и, подняв глаза на зрителей, обомлела. Надо же, какая стеснительная, того и гляди, выбежит из зала. В руках она держала маленький предмет, напоминающий шкатулку для драгоценностей. Ей удалось заинтриговать публику. Видимо, всем было любопытно, какой же талант она собиралась демонстрировать при помощи этой штуковины. — Ваше Высочество, — вдруг заговорила Саманта, — леди Грета очень робкая. Вы не могли бы как-нибудь помочь ей? — Пожалуйста, леди Грета, — внял просьбе принц. — Мы очень хотим увидеть, что вы приготовили для нас. — А еще, наконец, пообедать, — пробурчал лорд Виктор. Слова Натаниэля произвели прямо противоположный эффект. Грета, бледная от волнения, вновь замерла изваянием, и лишь спустя пару минут краска начала возвращаться на ее лицо. Сделав глубокий вдох, девушка, наконец, пришла в себя и, кашлянув, произнесла. «Мой талант, да и не талант вовсе, а увлечение, артефакторика», Пока я лишь учусь, но совсем недавно создала крошечный бытовой артефакт. Если хранить внутри шкатулки драгоценности, то золото не потеряет блеск, а камни будут сверкать. Вы позволите вашу сережку?» Я нахмурился, не сразу сообразив, что невеста обращается к Саманте. Жена дернула плечом и поспешно передала сережку, аметистовую каплю, Грете. Та просияла и быстро засунула ее в артефакт. «Хорошо, что она попросила именно серьгу, а не кулон, в котором хранился осколок изумруда тери Кто знает, снабжен ли артефакт хоть плохонькой защитой, которая могла бы среагировать на присутствие потустороннего. Спустя несколько минут Грета вернула сережку Саманте, и я признал, сиреневый камень выглядел намного лучше. Теперь он будто светился изнутри». «Превосходно!» — внезапно удивил меня лорд Карвин. «А что вы еще освоили?» «Слышать похвалу из уст столь именитого артефактора невероятно приятно», — опустила взгляд Грета. «Пока что я работаю с контурами первого и второго порядка, до третьего пока не добралась, но уже присмотрела несколько плетений на пробу». «Благодарю вас», — склонил голову принц, и сияющая Грета удалилась. «Она мне нравится», — откинулся на спинку лорд Виктор. «Ты не объективен», — усмехнулся король. «Тебе только дай волю поговорить про свои артефакты. Мало тебе мастерских. Сколько там у тебя магов работает?» «Всего-то человек пятьдесят», — отмахнулся лорд. От досады я сжал руки в кулаки. и Едва слышно выдохнул. Тогда, пять лет назад, я умудрился предложить обсидиан не просто шурину короля, а артефактору. Конечно, он не заинтересовался моим предложением. Я же сразу дал понять, что сам камень должны обрабатывать драконы. У него своих мастерских полно. Зачем давать шанс нам? Саманта обеспокоенно тронула меня за локоть, и я очнулся. Все невесты снова вышли в зал и нервничали, ожидая вердикта. Казалось только присутствие распорядительницы, которой они определенно побаивались, удерживало их... От некрасивой истерики усилием воли я расслабил лицо и вслушался в речь принца, вещавшего о том, как его порадовали невесты. Тем временем Натаниэль обвел взглядом участниц и заявил. «К сожалению, сегодня нам придется расстаться с несколькими девушками». Гости оживились. По залу прокатился шепоток и нервный смех. Некоторые вовсе уже сделали ставки. даже саманта невольно напряглась переживая в третьем испытании примут участие изабелла линси вивиан грета аксия и немного помедлив принц закончил ребекка декламировавшая стихи девушка подпрыгнула от радости блондинка игравшая на арфе лучезарно улыбнулась но скисла наткнувшись взглядом на одну из соперниц линси А вот Вивиан, Грета и Алексия, кажется, были немного ошарашены его решением. Последняя и вовсе легонько поморщилась. Остальных невест распорядительница по лицу полноватой пенелопы катились слезы, увела из зала, а их более удачливые соперницы раскраснелись от поздравлений. «Осталось всего одно испытание, а мы ни на дюйм не приблизились к цели». Если вечером мне не удастся отыскать сокровищницу, тогда лучше не подвергать опасности друзей и покинуть замок, прежде чем люди Карвина докопаются до того, кто я такой. Вряд ли его удовлетворил один разговор. А пока нам предстоял праздничный обед в честь испытания.